Сосуда кровью чистой и алый, как тюльпан, Из горлышка кувшина наполни свой стакан. Нет друга с чистым сердцем и чистою душой, Как влага из кувшина, что мне судьбою дан».